Глава шестнадцатая. Здесь будет город-сад. Как и в первый раз, стрела бросила якорь в пятидесяти метрах от берега. Дальше на берег добрался, перебравшись в местную долбленку, сильно просевшую под нашим весом. Сет по-прежнему молчала, уйдя в свои мысли. Лодка быстро доставила нас на берег, где около трех десятков Нака уже приветственно махали руками, радуясь нашему возвращению. Сет проигнорировала мою руку и выскочила на песок, едва нос долбленки коснулся берега. Кивком поприветствовал своих людей, оставленных здесь для защиты племени, поспешил за женой. Сет спешила так, что практически перешла на бег трусой, догнав ее только у входа в дом-юрту. Первые несколько секунд глаза привыкали к темноте, но запах самогона нос уловил мгновенно. До слуха донеслось тяжелое свистящее дыхание, а в следующую секунду глаза начали привыкать к полутьме, выхватив фигуру Гет, сидевший у изголовья Александрова. Ученый лежал на своем тюфяке-матрасе у дальней стены. «Мама! Папа!» бросилась сед к матери, одновременно обнимая ее и лежащего отца. Ближе к спящему ученому я учуял запах спиртного. Злоупотребляет самогонными настойками. Пронеслось в голове. «Что с ним? Давно ему плохо?» На мой вопрос Гет вопросительно посмотрела на дочь и, выслушав сед, обронила несколько фраз, после чего жена повернулась ко мне. «Вчера ночью ему стало плохо. С тех пор он не просыпался. Раньше такое бывало?» «Бывало». Ему становится плохо, и тогда папа пьет самогон, чтобы унять боль в груди. Отец говорил, что у него очень редкое заболевание, и называл его «ностальгия». В словах Сет прозвучало столько печали, что я чуть не прослезился. Возможно, и прослезился бы. Не стой я так близко к спящему ученому. То, что он спал, нет никаких сомнений. Грудь мерно вздымается, из приоткрытых губ вырывается свистящее дыхание, напоминавшее храп. Старый брехун валялся в глубокой отключке, возможно, выпив не один литр самогона. Чтобы удостовериться, попросил Сет принести огонь и при свете светильника внимательно осмотрел спящего ученого. Закончив осмотр, удовлетворенно поднялся, скрывая усмешку. Когда ему станет лучше? С тревогой спросила Сет наблюдавшая за моими манипуляциями. Жена профессора тоже умоляюще смотрела в глаза. Раньше он спал так долго. Вопросом на вопрос ответил Сет, все еще державший высоко поднятый светильник. Нет, после приступа он утром просыпался и чувствовал себя усталым, но потом приходил в себя. А сейчас мама говорит, что отец спит со вчерашнего вечера. С ним все будет хорошо. Просто в этот раз приступ ностальгии, выделил я это слово, протекает тяжелее. Сейчас я скажу, что делать, чтобы ему быстро полегчало. Мне нужна теплая вода, большая миска и что-нибудь с очень резким неприятным запахом. Если в отношении воды и миски вопросов не возникло, ничего пахнущего так же резко, как нашатырь, на ум мне не приходило. Пока женщины торопливо выполняли мои поручения, голову посетила мысль использовать старую мочу. Но идея так себе. Когда принесли воду и широкую глиняную миску, перевернул профессора на бок, чтобы попытаться вызвать рвоту. С учетом прошедшего времени такая мера малоэффективна, но попробовать стоило. Объяснив Сет и гет свой замысел, сунул профессору в рот два пальца, надавливая на корень языка. Рефлекс присутствовал, но никакой пользы. У ученого усилилось слюноотделение и прошло несколько сильнейших спазмов, но желудок пуст. Весь самогон с его сивушными маслами давно циркулировал в крови. Глотательный рефлекс присутствовал, благодаря чему удалось влить в профессора около литра воды. Подождав 10 напряженных минут, во время которых меня сверлили две пары глаз, повторил трюк с пальцами. На этот раз профессора обильно стошнило. Попутно он сильно прикусил мне пальцы. Еще дважды поел его водой, вызывая рвоту после небольшой паузы. Когда профессора прочистила в третий раз, его дыхание стало чуть тише. Вспомогательные мышцы уже задействовались меньше. Мой взгляд упал на догоравший костер в очаге. «Сет, принеси пару углей и небольшой кусок ткани». Жена без вопросов выполнила мои поручения, метнувшись к очагу. Завернув угольки в ткань, рукояткой ножа разбил истолок головешки в пыль. Получив импровизированный уголь, растворил его по мере возможности в воде и напоил профессора. Теперь оставалось молиться, чтобы не случилось рвоты. Тогда самодельный абсорбент будет работать на пользу здоровью. Первые признаки активности ученый подал через час, Открыл глаза и пробормотал что-то нечленораздельное. Снова заставил его выпить угля, чувствуя сопротивление челюстей. Профессор начинал приходить в себя. Вспомнив, что с чаем нет проблем, попросил сед заварить крепкий чай. К этому моменту Александров уже вел себя более-менее осмысленно. Его взгляд сфокусировался на мне, и он даже попытался улыбнуться. Напоив тесте крепким чаем, с удовлетворением отметил, что сердцебиение ровное. «Ему нужно поспать. Когда он будет просыпаться, давайте ему чай. Кушать не давайте сегодня, даже если будет сильно просить. Приступ был тяжелый, но сейчас все позади. Я тем временем посмотрю, чем заняты мои люди. Пока отец пусть не встает. Если не будет слушаться вас, позовите меня». Мне хотелось как можно скорее выйти из помещения, пропитавшегося неприятными запахами. «Спасибо тебе, Макса! Ты действительно великий дух!» Сет уже на самом выходе чмокнул меня в потную щеку. «Я скоро вернусь», — шепнул жене, легонько шлепнув ее ниже спины, и быстро выбрался на свежий воздух. На улице несколько минут дышал, стараясь насладиться свежим бризом с моря, внутренне негодуя на ученого. Человек с мировым именем, ходячая энциклопедия, чуть не дал дуба, отравившись самогоном. А еще на мои ошибки указывал, как малолетнему ребенку. Пусть только придет в себя, получит от меня, по самое не хочу. Зайдя в море по пояс, стянул с себя одежду и тщательно ополоснулся. Немного подумав, вымыл и одежду, наверняка впитавший все запахи дома. Немного стало жаль Сет, вынужденной находиться там. Но это все же ее отец, и психологически для нее нет такого барьера, как для меня. Я рассчитывал, что ученый мирно проспит до самого вечера. Но Сет пришла за мной час спустя, со словами, что отцу намного лучше, и он требует меня к себе. «Так и сказал? Требует!» Сет отвела взгляд и исправилась. «Попросил позвать тебя, если ты не сильно занят». «Сейчас приду». Бросив пару оказаний Тиллендеру, молча наблюдавшему за нами, пошел за женой. До сих пор меня не напрягали взаимоотношения с тестем и тещей. У моих первых трех жен просто отсутствовал такой институт семьи. Сейчас, идя позади, заманчиво покачивающимися бедрами сет, ловил себя на мысли, что жена-сирота – просто подарок судьбы. А ведь я еще с даже не поцапался. Да и тесть, в принципе, классный человек. Лучше нам жить на расстоянии. Будет спокойнее всем. С этой мыслью шагнул вслед за женой в полутемное пространство дома, задерживая дыхание. К моему удивлению, внутри пахло нормально. Только еле уловимый запах от прогоревших дров в очаге и обычный запах жилища. Сам Александров встретил меня в чистой одежде, состоявшей из широкой набедренной повязки и подобия майки пончо, из отлично выделанной шкуры животного. «Рад приветствовать вас, Максим Сергеевич!» Немного пошатнувшись, он сделал шаг навстречу, протягивая руку. «И я рад видеть вас в добром здравии!» — ответил на рукопожатие и продолжил, заметив пристальный взгляд жены. «У вас случился чрезвычайно тяжелый приступ ностальгии!» Как врач советую использовать другие лекарства для его купирования. Даже при слабом освещении помещения заметил, как блеснули глаза профессора, довольного, что я поддержал его игру насчет болезни. «Максим Сергеевич, болезнь — это крайне тяжелая, и с возрастом становится тяжелее». Здесь старик не лукавил, голос звучал искренне. «Доживете «Да до моего возраста, сами поймете». Голос профессора дрогнул. Справившись, он бросил пару фраз на языке Нака, и обе женщины торопливо задвигались, бренча утварью. «Пока нам накроют на стол, прогуляемся по берегу. Поговорим!» Не дожидаясь ответа, профессор шагнул в сторону выхода. Я молча последовал за ним. Мне самому хотелось сделать внушение Александрову без свидетелей. Нака, увидев живого и здорового вождя, разразились радостными криками. Профессор улыбнулся. Хорошие люди в каменном веке, их не испортил прогресс, им чужды большинство человеческих пороков. Как насчет порока злоупотребления сивухой, безжалостно прервал я поток красноречия собеседника. На мгновение Александр даже растерялся, словно вор, пойманный на месте преступления. Его плечи опустились, и он даже поник головой. «Я ведь поминал вас и свою дочь, разве можно меня судить за это?» От такого ответа я опешил. «Как это поминали меня и Сет? Мы вроде живые и не собираемся умирать». «Это так, но я этого не знал. Спустя две недели после вашего отплытия на побережье обрушился жуткий шторм. По всем моим расчетам, в это время вы должны были находиться в открытом море. Проходили недели, потом месяц, за ним второй. К исходу третьего месяца, зная вашу среднюю скорость, я пришел к выводу, что ваш корабль не пережил того шторма». Но я держался еще месяц, давая вам время на непредвиденные задержки. И только когда минуло четыре месяца, я позволил себе сделать заключение, что Сет мертва. «Позвольте, но разве уже прошло четыре месяца с момента нашей встречи? Вчера аккурат в полдень минуло ровно четыре месяца, как ваш корабль покинул нас, и вы увезли мою дочь». И я не выдержал. Выпил столько, сколько не пил никогда. Думал, что окочулюсь и быстрее встречусь со своей девочкой на том свете. — Владимир Валентинович, вы же атеист. Какой еще тот свет? — не удержался я от улыбки. — К концу жизни даже самый убежденный атеист становится верующим. И неважно, в кого именно он верит. Но верит в высший разум, который большинство людей называют Богом. Профессор остановился и спросил в упор. «Вы привезли людей для основания столицы будущей империи русов? Здесь я вижу только ваш экипаж. Может, пара новых людей, но не больше». Уму и пытливости профессора можно было только позавидовать. Даже во время беседы со мной он успел оценить ситуацию. «Привез. В этот раз мы пришли на двух кораблях. Варяг остался в Дельтероне, где я планирую заложить город. В общей сложности со мной около трехсот человек». Вместе с экипажами кораблей. Есть каменщики, гончары, крестьяне, охотники, кузнецы и прочее. Максим, ты хочешь заложить город в Дельте Роны? Да, Владимир Валентинович. Там, в самой Дельте, есть отлично защищенная гавань. Потом сама река будет служить непреодолимым барьером для дикарей. А я получу выход сразу к реке и к морю. Умно! Хотя я рассчитывал, что мое поселение будет в черте города, отсюда до реки примерно час ходьбы, мы можем стать предместем, своего рода спальным районом. Профессор остановился, заметив, что Сет машет рукой. Пойдем, покушаем. Сет зовет. Вам нежелательно есть, только пить чай или кисломолочные напитки, если таковые имеются. Вам не проснулся врач? коим я до конца никогда не являлся. Слушаюсь, доктор. Дурачков ответил профессор. Беря меня за руку. «Макс, вчерашнее не повторится. Прожив здесь больше 35 лет, я надеялся, что Всет останется частичкой меня, и мысль о ее гибели была невыносимой. Я посижу с вами и попью чай, а потом мы начнем составлять план города, которому предстоит стать центром планеты». «Вам желательно отдохнуть, Владимир Валентинович». Но профессор замахал руками. «Какой отдых? Неизвестно, сколько мне еще отпущено времени. Каждый день следует использовать. Предстоит много дел. Недалеко отсюда есть каменоломни, где можно добывать камень для строительства дворца и мощения дорог». «Мы будем сразу прокладывать каменные дороги?» Мне не удалось скрыть удивление. Профессор посмотрел на меня, как на маленького ребенка. «А как же иначе? Римские дороги пережили саму империю. Империя без дорог – это путь в небытие». Пока будут каменные, со временем появятся и гудроновые покрытия для комфортного передвижения. А не рано? Так, сходу. Может, пока можно обойтись и натоптанной почвой, посыпав ее песком? Мой аргумент профессор отмёл сразу. Типичное русское мышление. Нельзя откладывать на потом и надеяться, что все само собой образуется. Зачем перестраивать и делать дважды, когда все можно сделать на совесть с первого раза? «Максим, вы покушайте, голубчик, а потом начнем чертить план будущей столицы». Профессор пропустил меня вперед в дом, откуда доносились аппетитные запахи. Обед длился недолго, Изголодавшись по жидкой пище, я мгновенно сушил миску супа и осилил вторую, налитую мне сет. Уже попивая чай, облачил слова мысль, не дававшую мне покоя. «Владимир Валентинович, как насчет электричества? Мы сможем его получить?» «Сможем, только на данный момент времени оно нам ни к чему». Профессор отставил пиалу и продолжил. «А зачем вам электричество?» «Освещение, лесопилка, работа раций, мало ли областей применения. Вы же не станете отрицать, что с электричеством гораздо проще жить?» «Не стану», — Александров отхлебнул чай. «Но электричество несет с собой массу опасностей, к которым наши люди пока не готовы. Им не объяснить, что ток будет убивать, ведь от него нет ни запаха, ни видимой угрозы. Идея, конечно, хорошая». Но только для локального использования. Главное, Максим, не ставить телегу впереди лошади. Развитие в этом мире должно проходить примерно по тому же сценарию, что и в нашем мире. Потому что эволюция человечества и достижение прогресса – это опыт и ошибки тысяч лет. И что, теперь нам тысячи лет ждать, не используя нормальных технологий? Мой вопрос прозвучал по-детски обиженно. Профессор рассмеялся. Нет, но поспешайте, не торопясь. Для нас главное – сохранить и положить на бумагу наши знания, ведь с нашей смертью развитие общества остановится на многие тысячи лет. Твоя главная ошибка в том, что ты хочешь уже при своей жизни увидеть государство, империю, но этого не случится, как бы мы ни старались. Должно вырасти несколько поколений относительно здравомыслящих людей, что составят основы государства. «Наша задача – заложить основы для появления таких прослоек населения. А это значит, что в первую очередь нужно дать людям образование, построить школу и организовать университет, где люди смогут получать знания и совершенствоваться». «Университет? В каменном веке?» Я улыбнулся, представив аудиторию, полную студентов с каменными топорами в руках и лектора с бронзовым копьем. «Да, университет?» Первые университеты Европы представляли собой жалкое помещение, где пытались учиться пара десятков человек. Начнем примерно так же. Если ты допил чай, пойдем, покажу тебе свой план Макселя, который нарисовал в твое отсутствие». Сгорая от любопытства, поспешил за стариком, несшим в руках свернутый кусок светло-серой ткани. Выйдя на улицу, профессор разровнял руками песок у своих ног и аккуратно развернул ткань. «Мне не удалось удержаться от изумленного воскресания». Увидев нарисованный углем план города, в центре холста высилось большое здание с просторной площадью перед ним. Два здания поменьше примыкали к главному по бокам, образуя букву П. Композиция из трех зданий находилась внутри четырехугольника стен с воротами в каждой стене, причем ворота устроены так, что проходят через удлиненные здания, пристроенные к стене. Это дворец. Палец Александрова уперся в центральное здание. Здание слева — университет и школа. Первое время они могут находиться вместе. Справа аналог вашего совета министров или правительства. Здесь под твоим взором сосредоточатся все ключевые люди твоего государства. Здания, пристроенные к стенам, казармы. Проникнуть внутрь периметра можно только пройдя сквозь них. В случае нападения охрана каждых ворот ложится на конкретную казарму. Отпадает необходимость переброски воинов из одного конца города в другой. «А почему все городские улицы радиально сходятся к дворцу?» Задал вопрос, смотревшись в план. «Это сделано с целью усилить обороноспособность города. Представь, что город атакует превосходящие силы противника, и твои воины вынуждены отходить. Отступая с широких предместий, они сужают кольцо обороны, уплотняя свои ряды, и весь городской гарнизон автоматически окружает крепость со всех сторон». препятствуя проникновению неприятеля внутрь крепости. Последний вопрос. Я показал на здание, стоявшее особняком, но имевшее проход внутрь крепости. Что это такое? Это храм. Здесь разместятся священнослужители. А в случае необходимости это здание послужит запасным выходом для отступления. Проход внутрь дворца сделаем скрытым. От самого храма стоит предусмотреть еще один подземный ход. «Отлично, Владимир Валентинович, вы нарисовали прекрасный план города, города-крепости. Это будет город-сад, потому что вот эти широкие аллеи засадим деревьями, дающими плоды и тень, а в случае длительной осады деревья послужат топливом для костров. Город-сад, который должен спасти от голода, а значит, Максим, нам нужны все фруктовые деревья, что мы сможем найти», – улыбнувшись, закончил мысль Александров.